35.3. Международное разделение труда. Мировой рынок оформился как целостность к началу 20 века. До машинной стадии международное разделение труда базировалось на своей естественной основе – различиях природно-климатических условий страны, географическом положении, ресурсах и энергии. Поэтому и экономические отношения стран в основном были сконцентрированы на обмене продуктами, которые не производились в данной или других странах. С утверждением крупной машинной индустрии углубляется дифференциация производства, развивается специализация и кооперация, выходящая за национальные границы. Связь с естественной основой проявляется в зависимости промышленного производства передовых стран от поставок ископаемого или сельскохозяйственного сырья из тех регионов мира, где для этого есть достаточные условия. Кроме того, индустриально развитые страны предъявляют растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию извне так как значительная часть населения собственной страны отвлекается от занятий сельским хозяйством и пополняет рынок труда для промышленного производства, сосредоточенного в городах. Страница 479. Таким образом устанавливается устойчивый товарный обмен между странами, производящими промышленную продукцию и государствами, поставляющими сырьевые ресурсы. Конкурентная борьба активизирует производителей в поиске наиболее экономичных технологий, снижающих затраты сырья и энергоносителей. Предпринимаются многообразные действия по ограничению затрат на оплату трудоработников, в том числе и за счет привлечения дешевой рабочей силы из-за рубежа. Усиливается миграция рабочей силы, налаживается производство более дешевых искусственных заменителей сырья. Центр мирохозяйственных связей перемещается из сферы обращения в сферу производства, закладывается объективная основа для движения капиталов. Данные тенденции не могли не отразиться и на мировом товарообороте. Так, объем промышленных изделий в структуре поставок начинает преобладать над сырьевыми товарами, включая продовольствие и топливо. Индустриализация сельского хозяйства, развитых стран, усилила их самообеспеченность продуктами питания. Поставки сельскохозяйственной продукции из стран, традиционно специализировавшихся на производстве данного вида благ, стали сокращаться. Одновременно ограничивалось потребление натуральных сырьевых товаров, импортированных из экономически слабо стран. Возросшие капиталы требовали увеличения импорта оборудования, что и обусловило потребность в инвестициях. Возросла торговля товарами длительного пользования и новыми видами промышленной продукции, связанными с достижением научно-технической революции. Увеличение удельного веса готовых изделий в международной торговле способствовало опережающий рост цен на сырье и продовольствия по сравнению с ценами промышленных товаров. Произошло расширение торговли между развитыми странами продукции отрасли тяжелой промышленности. Таким образом, международное разделение труда постепенно охватило все структурные элементы общественного разделения труда. Обмен, осуществляемый на международном уровне, способствовал и сам явился результатом углубления разделения труда между крупными сферами экономики, промышленностью и сельским хозяйством между отраслями этих сфер усилил предметную, технологическую и подетальную специализацию. Страница 480. Современный этап развития мерохозяйственных связей характеризуется нарастанием зависимости, обусловленное переводом производства в развитых экономических системах на новую технологическую базу с преобладанием информационных технологий. новое качественное состояние производительных сил стимулировало интернационализацию воспроизводственных процессов которая проявилась в двух основных формах интеграции сближение взаимопреспособления национальных хозяйств и транснационализации создание межнациональных производственных комплексов